Глава сорок первая. Два последующих дня оказались настолько загруженными, что Азриэлю больше не удалось выкроить время для уроков. Мор уведомила верховных правителей о переносе дня встречи. Их вручение возлагалось на певца теней, чем он и занимался, вернувшись перед самым уроком. Перемена даты не вызвала ничьих возражений, А вот место встречи, невзирая на прямолинейный и даже категоричный тон посланий мор, практически всеми было встречено в штыке. Это вызвало новую волну переписки между дворами, и Азриэлю опять стало не до уроков. Когда-то нейтральным местом встреч служило подгорье, и хотя подземные залы, за исключением бакоев-амаранты, не были замурованы, никто не выразил готовности встречаться там. Верховные правители ожесточенно спорили, кому из них принимать высоких гостей. Итак, шесть дворов согласились встретиться. Берон наконец решил присоединиться. Молчал лишь двор весны, однако мы знали, что послание получено и там. Было решено, что на встречу мы отправимся в пятером. Амрена и Неста останутся дома. По мнению Амрены. Моей сестре требовалось упражняться как можно больше, особенно теперь, когда в книге дуновений вероятно найдено нужное заклинание для латания стены. Накануне встречи уже вечером была достигнута окончательная договорённость о месте её проведения. Им станет двор Зари. Земли этого двора ближе всего к середине острова. Калиас, верховный правитель двора Зимы, до сих пор не мог оправиться после зверств, учиненных Амарантой над его подданными, и никого не допускал на своей земли. Таким образом, двор Зари оставался единственным местом, примыкающим к нейтральным землям Подгорья. Тисан, верховный правитель двора Зари, поддерживал с Ризом вполне добрососедские отношения. В любых конфликтах его двор предпочитал сохранять нейтралитет. И в то же время... Он тяготел к двум другим солнечным дворам. Тисан был не настолько силен, как Хелион, прозванный рассекателем заклинаний, но и слабым тоже не считался. Меня не переставали удивлять особенности притянской дипломатии. Вечером Риз, Мор и Азриэль собрались в столовой нашего городского дома, дабы свести воедино все, что знали о дворце Тисана. Разговор шел о возможных ловушках и путях отступления. Я с трудом удерживалась, чтобы не вмешаться и не спросить, не перевешивают ли потенциальные опасности, которые таит будущая встреча, ожидаемые результаты. Я помнила наш тогдашний провал в замке короля, да и события за пределами притянии не внушали особых надежд. Стоило Азриэлю заговорить, как я видела его пронзённым ударом магической молнии, корчащимся и кричащим от нестерпимой боли. Каждое возражение Мор воскрешало в моей памяти другую сцену. Она, вся бледная, пятится, стараясь отойти подальше от короля. А когда Рис спрашивал моё мнение, я видела его стоящим на коленях и умоляющим короля не разрывать нашу связующую нить. Неста с Амреной сидели в гостиной. Дверь туда была открыта, и Амрена постоянно встревала в наши разговоры с каким-нибудь советом или предостережением насчет завтрашней встречи. При этом она успевала одергивать любопытствующую Несту и листать книгу дуновений. Потом Неста пожаловалась на головную боль и ушла к себе. Амрена торжественно объявила, и еще несколько дней — и моя сестра с помощью некой таинственной силы сможет что-то сделать. Но это случится, если сама она успеет расшифровать соответствующую часть книги. Через некоторое время Амрена пожелала нам спокойной ночи и удалилась вместе с книгой, сказав, что будет читать, пока глаза не начнут кровоточить. Зная ужасный характер книги Дуновений, я была склонна ей поверить, остальные тоже к еде я почти не притронулась ночью ворочилась с боку на бок пока не проснулся рис как маленькая я шептал ему свои страхи а он терпеливо слушал это помогало и страхи начинали походить на обычные ночные тени в углах наступило утро пока я одевалась взошло солнце день обещал быть сухим и жарким рис как обычно облачился во все черное Озриэли Кассиан надели иллирианские доспехи. У каждого сверкали все семь отмытых и начищенных сифонов. Мор на этот раз выбрала не красное, а тёмно-синее платье. Его покрой был почти таким же, но сама Мор выглядела в нём куда величественнее. Настоящая принцесса двора ночи. Изменился и мой наряд. Нового платья я не нашла, да и никакое новое платье не могло сравниться с этим. я стояла в передней и слушала как часы в гостиной отбивают одиннадцать утра риз еще не спускался а мрена и Неста тоже не появлялись хотя обещали нас проводить правда мы собрались раньше намеченного времени не удержавшись я снова оглядела себя с ног до головы в мягком фейском свете заливавшем переднюю мое платье сверкало словно драгоценный камень только что ограненный ювелиром это платье Я надевала на звездопад. Служанки несколько переделали его, добавив к плечам полосы тончайшего шелка, не спадающие на спину. Как будто сотканный из звездного света, он заменял мне мантию. Если Ризент олицетворял собой торжество ночи, я была звездой, сиявшей только благодаря его тьме. А иначе никто бы не увидел моего света». На лестнице по-прежнему было пусто. Похоже, Риз не собирался спускаться раньше установленного времени. Но Алла долго колдовала над моими волосами, сооружая из них изящную дугу. А перед дугой... Поймав на себе взгляд Кайсиэна, третий, за неполную минуту, я не выдержала. В чём дело? Уголки его рта дрогнули. Ты выглядишь так. История повторяется. Пробормотала мор, занятая разглядыванием своих ярко-красных ногтей. Все её пальцы были унизаны кольцами. На каждом запястье позвекивало несколько браслетов. «Внушительно», — докончил фразу Кассиан, хмуро глянув в её сторону. «Диковинно», — добавил он, сверкнув сифоном на руке. Ему больше пятисот лет. Грустно качало головой Мор. «Опытный воин». Храбрый полководец, известный повсюду, и до сих пор не научился говорить женщинам комплименты. «Зачем вообще мы тебя берем на дипломатические встречи?» Азриэль, стоявший в углу и, как всегда, в окружении теней, тихо хихикнул. Кассиан наградил его сердитым взглядом. «По-моему, брат, ты тоже не блещешь поэтическим красноречием. А мне оно и не требуется». Продолжая улыбаться, невозмутимо ответил Азриэль. Мор расхохоталась. Я тоже проснула со смеху, заработав от Кассиена толчок под ребра. Я оттолкнула его руку и хотела угостить ответным толчком. Потом вспомнила, через что он прошел в Адриате и особенно после. Глаза Кассиена и сейчас были подернуты тенями. Существовала еще одна причина, удержавшая меня, и эта причина украшала мою голову. Корона. Мне было не привыкать к коронам. Рис увенчивал меня коронами на каждую более или менее торжественную встречу. Это началось задолго до того, как я стала его истинной парой и верховной правительницей. Короны были даже в подгорье. Я никогда не возражала против тиар, диадем и корон, которые на меня надевали или вплетали в волосы Нуала и Середвенно. никогда не оспаривала необходимости этих украшений. Но эта корона...» Послышались неторопливые шаги. Рис шёл к лестнице. «Эта корона была тяжелее прежних. Нельзя сказать, чтобы она давила на голову, но ощущение было каким-то странным. Рис уже подошёл к лестнице. Его крылья блестели так, словно он их чем-то намазал». и удивительно гармонировали с чёрным камзолом. Увидев его, я снова перенеслась в хранилище, где мы побывали в конце ночи. Рис перенёс меня туда, чтобы отвлечь от моих ночных страхов. Хранилище находилось над самой библиотекой Дома Ветра. Вместо замков вход туда преграждали слои заклинаний. Их было столько, что Рис провозился несколько минут, пока снял все. Входить сюда могли только мы — и наше будущее потомство». Эти слова Рис произнёс с мягкой улыбкой. «Исключения могут быть сделаны только для особо важных гостей». Внутри было прохладно и совершенно темно. Мы словно оказались внутри разума громадного спящего зверя. И в этой темноте мерцали и переливались островки света, драгоценные камни. Эти сокровища собирались в течение десяти тысяч лет, если не больше. Они не были свалены в куче и россыпи. Здесь царил идеальный порядок. Шкафчики, сундучки с поднятыми крышками, манекены, стойки с вешалками. Фамильные драгоценности. Хитро улыбнулся Рис. То, что нам не приглянулось, отдали двору кошмаров. Чтобы не обижались. А эти — только наши. Рис повёл меня мимо столов и пьедесталов. Везде сверкали маленькие созвездия, и каждая стоила. Даже я, дочь торговца, не могла прикинуть стоимость этих сокровищ. В дальнем конце хранилища было ещё темнее, и там... Я слышала, что на континенте есть катакомбы с нишами, в которых хранятся черепа. Черепа великих и неизвестных. Тех, кто при жизни был увенчан славой, и тех, кто покрыл себя позором. И таких черепов там сотни и даже тысячи. Здесь тоже были ниши, и в каждой на чёрном бархате лежала корона, освещенная. Это магические светлячки, пояснил Рис. Они были повсюду, переливаясь голубым и бирюзовым светом. Магические светлячки, которые я приняла за шарики фейского света. Их свет был шелковистым, каким иногда бывает свет луны, подернутой облаками. Самый подходящий для этих древних украшений. «Выбирай», — шепнул мне на ухо Рис. Светлячка? Он слегка закусил мне мочку и повел вдоль ниш, в которых дремали короны. Среди них не было двух одинаковых. «Выбирай любую корону, какая понравится». «Я не могу». Ещё как можешь, они принадлежат тебе. Неудачная шутка. Это не шутка. По закону и согласно традиции здесь всё твоё. Можешь продавать короны, плавить их и даже надевать себе на голову. Поступай с ними, как тебе заблагорассудится. И тебе всё равно? Здесь были ларцы, содержимое которых стоило дороже королевств. У меня есть любимые вещицы. Думаю, я сумею убедить тебя оставить их для потомства, а все остальное — твое. Наши глаза встретились. Я знала, сейчас Рис тоже вспоминает слова, которые я шептала ему несколько месяцев назад. Тогда я сказала, что каждый кусочек моего сердца принадлежит ему. Я улыбнулась, провела по его руке и остановилась перед нишами, выбирая себе корону. Следом я вспомнила, с каким ужасом и нежеланием надевала корону у Тамлина. Но у Риза я ни разу не испытала ни ужаса, ни просто недовольства. Казалось, где-то в глубине души я всегда знала. Моё место здесь, рядом с ним. Я ровня ему, его королева. Риз прочитал мои мысли и наклонил голову, подтверждая «Да». Он тоже всегда это знал. Спускаясь по лестнице, Рис смотрел только на эту корону. Его лицо, даже мор с Кассианом, знавшие его не одну сотню лет, отвели глаза. Корону я выбирала так же, как когда-то искала кольцо в хижине ткачихи. Я старалась почувствовать ее зов, и когда почувствовала, уверенно протянула руку. Моя корона была серебряной, Бриллианты, рассыпанные по ней, изображали звёздные вихри и фазы Луны. В верхней части сверкал крупный бриллиант в виде растущего полумесяца. Его окружали две взрывающиеся звезды. В сочетании с моим звёздным платьем Рис взял меня за руку. Торжество ночи и вечные звезды. Тьма сладостная и одновременно пугающая. И сверкающий свет — которые невозможно увидеть без тьмы. «Похоже, я не опоздала», — донёсся сверху голос Несты. Я внутренне напряглась. Неста была в платье глубокого тёмно-голубого цвета, никаких украшений на шее, пальцах и в ушах. Не было их и в её волосах, зачесанных наверх. Ошеломляющая красота Несты и не требовала драгоценностей. Я вдруг поняла, что они были бы лишними, Но почему она так нарядилась? Скорее я поняла почему. Неста спустилась вниз. Все молчали. Я мельком взглянула на Кассиана. Они с Нестой не виделись с того самого утра, как мы спешно отбыли в Адриату. Меж тем Кассиан, едва взглянув на неё, повернулся к Азриэлю и о чём-то спросил. Мор внимательно следила за Кассианом и Нестой. Предупреждение, сделанное тогда ею, и сейчас еще висела в воздухе. И Неста, подумать только, помнила это предупреждение. Уж не знаю, какие слова бурлили у нее внутри, но они внутри и остались. «Да чего ты сегодня красивая», — сказала Неста, подходя ко мне. Я растерянно моргала. Сколько себя помню, за красоту она хвалила только Элайну. «Именно это, Кассиан, ты и пытался сказать». С усмешкой заметила Мор. Он буркнул что-то себе под нос. «Спасибо», — сказала я Несте. «И ты тоже». Она лишь пожала плечами. «А почему ты так изысканно нарядилась?» — решилась спросить я. «Разве ты не собиралась упражняться с Амриной?» Внимание Кассиана, а потом и всех остальных, переместилось на Несту. «Я отправляюсь вместе с вами».